Если бы Ирина не появилась так быстро, — продолжал Эдвард, — беды удалось бы избежать. Ренесме растет невероятными темпами, к концу месяца прибавит еще полгода в развитии. — Что ж, это мы подтвердим с легкостью, — решительно сказала Кармен, что собственными глазами наблюдали, как она взрослеет. Неужели вальтури способны отмести такое доказательство? — И впрямь неужели, — пробормотал Елиазар, не поднимая головы, и продолжая мерить шагами комнату, будто не слышал. — Да, подтвердить мы можем, — согласилась Таня. — Это уж в любом случае. И подумаем, как еще вам помочь. — Таня! — воскликнул Эдвард, прочитав в ее мыслях невысказанную решимость. — Мы не просим за нас сражаться. — Думаешь, мы будем просто стоять и смотреть, если Вальтуре не остановится? Впрочем, я отвечаю только за себя. Кейт возмущенно фыркнула. — Ты обо мне настолько плохого мнения, сестрица? Таня улыбнулась. — Ну, все-таки верная гибель. Я с тобой, небрежно пожав плечами, тоже улыбнулась Кейт. — И я. — Сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить девочку. Присоединилась Кармен. Повинуясь душевному порыву, она протянула руки к Ренесме. — Хочешь ко мне на ручки? — Да, Белинда, куколка. Ренесме радостно потянулась к Кармен, довольная, что обрела новую подругу. Кармен прижала ее к себе и начала что-то ворковать на испанском. Повторялась та же история, что с Чарли, а до этого со всей семьей Калинов. А баянию Ренесме нет преград. Как ей удается покорять с первого взгляда настолько, что все готовы отдать за нее жизнь? На секунду я поверила, что наша миссия выполнима. Вдруг Ренесме сумеет переманить врагов на свою сторону с такой же легкостью, с какой завоевывает друзей? Затем перед глазами встал образ ударившейся в бега Элис, и надежда моментально померкла. Глава тридцать первая. Одаренная. Так, а оборотни нам на что? Непонимающе поинтересовалась Таня. Джейкоб не дал Эдварду ответить. Если Вальтуре не соизволит выслушать насчет Несси, то есть Ренесми, поправился он, догадавшись, что Таня не поймет дурацкой клички, их остановим мы. Храбрость, малыша это ценно. Только учти, их и более опытная сила не остановит. Откуда вам знать, на что мы способны? Таня пожала плечами. Твоя жизнь тебе губить. Джейкоб кинул тоскующий взгляд на Ренесми, которая до сих пор не слезла с рук Кармен. Теперь над девочкой ворковала еще и Кейт. «Она у вас необыкновенная», — задумчиво произнесла Таня. «Покоряет в два счета». «Какая одаренная семья», — пробормотал Елиазар, — Он постепенно ускорял шаг и теперь носился от кармана к двери, мелькая передо мной почти ежесекунда. У отца, чтение мыслей, у матери щит и совершенно особые чары, которыми нас превражила ваша крошка. Не знаю, есть ли этому дару название, а может он обычное дело у вампирско-человеческих отпрысков? Нет, стоп! Какая вообще обычность? При таком-то союзе? Секундочку, воскликнул Эдвард потрясенным тоном, хватая Елиазара за плечо на очередном круге. «Что ты сказал о моей жене?» Елиазар вопросительно посмотрел на Эдварда, прервав свою иступленную гонку. «Щит!» «Правда, я не уверен, она же меня блокирует». В недоумении, сдвинув брови, я посмотрел на Елеазара. «Щит!» «А что значит, я его блокирую?» «Вот я стою перед ним. У меня и в мыслях нет обороняться». «Щит!» в замешательстве переспросил Эдвард. «Ну, Эдвард, сам посуди, если я ее прочитать не могу, не можешь, полагаю, и ты. Ты ее мысли сейчас слышишь?» «Нет», — растерянно ответил Эдвард. «И никогда не слышал. В ее человеческой жизни тоже». «Никогда?» Елиазар изумленно заморгал. «Интересно. Видимо, мы имеем дело со скрытым талантом очень большой силы, раз он начал проявляться еще до перерождения». — К сожалению, я не в состоянии пробиться через этот заслон и глянуть повнимательнее, хотя, полагаю, он еще не развился. Белли ведь всего несколько месяцев от роду. Елиазар смотрел на Эдварда почти сердито. — Небось, сама не подозревает, что делает. В полном неведении. Это же надо. Ару гонял меня по всему миру за такими талантами, а вам оно само в руки приплыло, и вы даже не поняли. Елиазар недоверчиво потряс головой. — Я нахмурилась. О чем ты? Какой из меня щит? Что это значит? В голове крутились сплошные образы рыцарей в громоздких доспехах. Елиазар, склонив голову на бок, окинул меня внимательным взглядом. «В свите нас всех подразделяли довольно строго. Хотя на самом деле классификация способностей слишком субъективна и бессистемна, ведь каждый талант уникален, поскольку неповторим. Однако твой, Белла, отнести к категории не так уж сложно».